Глава 16. Первым делом я набросил на себя ментальную концентрацию и мысленно сфотографировал свою находку. Заодно пробежал взглядом по соседним рисункам и надписям. Может, тоже пригодится. Вскрывать объект прямо сейчас нельзя, это понятно. У нас бой, моя команда — засадный полк, и сорвать эту задумку я не могу, слишком заметно будет. У меня попросту нет времени люфта, мое даже полминутное отсутствие вызовет вопросы. А если хоть кто-то поймет, что я тут делал, то как бы детишки-аристоклановую войну за этот объект не начали прямо здесь? Ладно, обычные юные аристократы вряд ли поймут, но Аргус и Лакшти легко. Я не дам гарантии, что они просто пожмут плечами и скажут, «Ну, раз нашел, значит, твое». И это я не говорю уже о том, что на вскрытие нашего последнего древнего объекта потребовалось аж трое полноцветных магов. Сейчас я один. Незаметно притащить сюда еще и шинкару, например, тем более нереально. По крайней мере, прямо сейчас. А бехоты и вовсе нет в лабиринте. Он маг третьего ранга, они по-другому экзамен по боевке сдают. Плюс я вообще не уверен, что смогу этот объект забрать себе, даже если он заброшенный. Родовое хранилище в центре академии, фактически принадлежащее великому клану Мехта, смешно, смешно и бессмысленно. Что я с ним потом делать-то буду? только если вскрыть и продать тем же мехто. Отсюда даже незаметно утащить добычу будет крайне проблематично. Если же хранилище не заброшенное, то мне тем более не стоит демонстрировать свою осведомленность. Не уверен, что действующее хранилище не пошлет сигнал хозяевам о попытке вторжения. Я развернулся, подал импульс ускорения в ноги и бросился догонять свою команду. С ориентированием на местность у меня проблем нет. Верну сюда попозже, когда ажиотаж вокруг экзамена схлынет, и лабиринт будет стоять пустым. Например, завтра. Экзамены в академии, как и ежемесячные тесты, проходят два дня подряд, так что завтра я в любом случае приеду сюда. Правда, легенду продумать все равно придется. Все остальные экзамены проходят в главном здании академии, и до лабиринта оттуда далековато. Пока я бежал к своим, мои мысли, конечно, крутились вокруг этого неизвестного хранилища. Я знаю не так уж много древних объектов в стране. Собственно, пять больших объектов. Один в императорском дворце и четыре, недавно найденных нами в свободных землях. И чуть больше полутора десятков родовых хранилищ у аристократов, включая мои. При этом лично я нашел уже третий древний объект за неполные два месяца. И это не считая моего родового хранилища в Лакхнау, которое я заново открывал. На меня эти объекты с такой скоростью сыплются, что я не успеваю их пристраивать. Интересно, у всех полноцветных так же или я один везунчик? В любом случае, это слишком много для простой удачи. Конкретно это колесо сансары я вообще непонятно как заметил. Не было там никакого ветерка. Пока я стоял, запрокинув голову и рассматривал деревяшку, не донеслось ни малейшего дуновения. Опять чуйка сработала. Или это была подсказка мира через растворенный в моей крови родовой камень? Я выбежал за очередной поворот, и все лишние мысли тут же вылетели из головы. «Моя команда уже вступила в бой, и без меня этот бой они явно не вытаскивали». Перед позициями отряда Лакшти стояли три неподвижных полноцветных щита. Один фронтальный и два боковых под углом градусов 45 к нему. Встык. Боковые щиты упирались в пол, а под центральным была оставлена щель сантиметров в 10. Именно в эту щель и отправляли свои плетения трое магов. Сам Лакшти и два мага пятого ранга из его команды. Они распластались на полу и били горизонтально по ногам. Оставшиеся двое магов с шестым рангом из команды Лакшти встали на флангах и держали на расстоянии мой отряд и отряд Аргуса. Сверху и издали достать лежащих за щитами магов было практически нереально, это самому лечь надо. Да только вынесут раньше, чем ты прицелишься, их же трое. И они как раз таких умников в первую очередь выбивали. Шанкара поставила четыре полноцветных стационарных щита в шахматном порядке. За ними укрывались маги нашего основного сводного отряда. Пробить ее щиты пока не пытался даже сам Лакшти, ему и других целей хватало. Чуть ли не половина нашего отряда мельтешила по пещере, сбивая команде Лакшти прицел и стараясь подобраться поближе. Или зайти с боков. Так сразу и не поймешь, чего они хотят. Практически напротив нас Аргус держал полноцветный щит, а его ребята пытались подловить флангового мага Лакшти когда тот выглядывал из-за щита. Тяжелее всего приходилось моим ребятам. Они за стенами и каменными выступами прятались и искали редкие возможности высунуться. О том, чтобы подловить флангового лакшти, речи не шло. Им бы просто щиты противнику засветить, и то хорошо. Один из моих парней уже неподвижно лежал за поворотом коридора. «Оттащили», — коротко пояснил Далмейда в ответ на мой вопросительный взгляд. Там шестой ранг, мало ли, артефакт не выдержит. Я с уважением кивнул. Игра игрой о, об опасности истощения артефакта и, соответственно, реальной угрозе для жизни товарища он подумал в первую очередь. И это при том, что вытащить павшего товарища под огнем сильного мага было наверняка непросто. Вот теперь у меня отпали последние сомнения. Я точно возьму к себе этих простолюдинов. Еще и зеленый свет в карьере дам, как минимум, самому Далмейда. Такое отношение к своим людям я ценю как бы не больше всего остального. Тем временем ситуация на поле боя стала патовой. Полноцветный щит, который практически перекрыл наш коридор, я поставил сразу же. Оставил только щели по бокам между щитом и стенами коридора, чтобы мои маги могли атаковать. Однако ни мои маги, ни маги Аргуса пробить щиты Лакшти или подловить его фланговых магов не могли. А наш центр тем временем заметно поредел. Практически добравшиеся до щитов Лакшти маги полегли на его ловушках, вынесенных чуть вперед. Два из четырех щитов Шанкары тоже обзавелись щелями между ними и полом, но и под ними потерь хватало. Как ни крути, у нас полно магов четвертого ранга, и как бы они ни прикрывались ручными щитами, Лакшти их выносил на раз. Да, вот что значит, грамотный тактик имел время на подготовку. Не будь тут нас с Аргусом, Лакшти вынес бы любую студенческую команду, и даже числом его было бы не взять. Так, пора это дело прекращать. Не хватало еще какую-то из своих команд потерять в полном составе. «Шанкара, щиты в пол!» — рявкнул я. Девушка лишь молча кивнула, и следующие стационарные щиты, пришедшие на смену истощенным, зазоров по полу уже не оставляли. Щиты она, кстати, выплетала очень долго, секунд по десять. Ну да, неудивительно. Тяжело ей со своим четвертым рангом против нескольких магов более высокого ранга лоб в лоб. Это не одиночный удар отразить. Тут нужны щиты, которые под сплошным потоком атак хотя бы с полминуты выстоят. «Центр! Навесом!» — отдал следующий приказ я. Не уверен, что все студенты это умеют, но часть силовых шариков действительно полетела к позициям Лакшти по дуге. «Аргус, вдвоем!» — в последний раз со своего места крикнул я. Одним жестом, сняв свой стационарный щит, я рванул вперед. Уже на ходу тем же жестом я вернул на место щит за своей спиной. Мне тут же пришлось делать рывок в сторону, потому что фланговый маклакшти переключился на меня. Мои ребята засвечивали щит, за которым он прятался, но это не помогло. Он знал, что я единственная реальная угроза с этой стороны. И он рисковал, чтобы меня остановить. Лакшти и его фронтальную двойку отвлекали наши маги-центра. Лакшти приходилось еще и голову прикрывать, причем не только себе, но и своим фланговым магам. Плюс, щель по полу нельзя было оставить без внимания. Туда тоже что-то могло прилететь. Аргус тоже рванул вперед и практически сразу взвился под потолок. — Согласен, отличная идея. Я выбросил магическую веревку вверх, приклеил ее к потолку пещеры и дернул себя вверх. Лакшти допустил только одну ошибку. ущели под фронтальным щитом он остался сам. И поставить щиты над головой своей команды, когда сверху полетели наши с Аргусом полноцветные атаки, он попросту не успел. Точнее, атаку Аргуса отразить он успел, а вот мою уже нет. Фронтальный маг Лакшти со стороны Аргуса упал первым. Сразу же за ним лег и один из магов Лакшти пятого ранга. Я висел на веревке, а Аргус прыгал и сейчас, соответственно, падал. Лакшти выбрал меня. Дальше все мои атаки он принимал на щиты. Вот только Аргус, уже падая обратно на пол, успел зацепить еще одного мага Лакшти. Самому Лакшти вставать было некогда, он так и лежал на полу, перевернувшись на спину и глядя вверх. «С одной стороны, удобно». Мы не могли попасть в него из-за даже в прыжке. Вот только зря он забыл про наш центр и эту несчастную щель. Когда полыхнул его защитный артефакт, Лакшти даже не понял, кто его достал. Шанкара. Девушка вскочила на ноги и победно вскинула руку. Последний уцелевший маг Лакшти ничего не мог сделать в одиночку. Буквально секунд за десять мы с Аргусом пробили полноцветные щиты Лакшти и добили его. «Мы сделали это!» — Ликующе выкрикнул Аргус. «Да!» — взревели студенты. А я смотрел на лежащих неподвижно магов. Полтора десятка потерь. И это при соотношении три полноцветных мага против одного. Лакшти не зря был полководцем в прошлой жизни, воевать он умеет, этого не отнять. Нерей, без обид! — повернулся Аргус к Лакшти. — Согласись, у нас просто нет достойных соперников, кроме друг друга. Лакшти только хмыкнул в ответ. Нарушать правила экзамена и отвечать вслух он не стал, но и особой злости на его лице вроде не было. Я пробежал взглядом по выжившим и с облегчением выдохнул. Все семеро лидеров наших групп были на ногах. Значит, мы никого не подставили этой авантюрой. Экзамен сегодня сдадут все. Сигнал об окончании контрольного времени прозвучал минут через десять. Еще с полчаса потребовалось студентам, чтобы покинуть лабиринт и собраться на полигоне. Там же, где проходил предстартовый брифинг. Выживших по итогам экзамена оказалось не так уж много, меньше полусотни. И большая часть из них это те, кого я объединил. Наставники собрали выживших отдельно чуть в стороне, и буквально через минуту к нам подошел главный судья. Уважительно нам кивнув, он развернулся к остальным студентам. Итак, на сегодня экзамен окончен, сообщил Ададжири и жестом указал на нас. Вот они наши герои, поприветствуйте их. Студенты вяло покивали, кто-то что-то пробурчал, в небо взвелась пара десятков разноцветных шариков. Негусто. Впрочем, сил на фейерверку большинства магов попросту не осталось. Как и было обещано, все они получают высшие баллы, продолжил Ададжири. Убитые из их команд есть? Есть, есть! Раздались отдельные выкрики из толпы. «Так что же вы там делаете?» — показательно удивился главный судья. «Присоединяйтесь к своим товарищам! Это ваша победа, и вы ее честно заслужили!» Еще с десяток человек отделились от основной массы студентов подошли к нам. Сокоманники похлопали их по плечам, и наша кучка героев стала чуть больше. «Дорогие мои студенты!» — вновь заговорил Ададжири, «Сегодня вы сами увидели...» Чего вы стоите в свободном плавании? Без плана, без группы прикрытия, без обеспечения операции вашими родами и кланами, сами по себе. Для многих младшекурсников это наверняка открытие. Я вас отчасти успокою, отчасти разочарую. Таких ситуаций в реальной жизни практически не бывает. Если боевой отряд остался вот настолько один, то это дичайший системный просчет. И такое бывает раз в сотню лет. Тем не менее, даже в таких условиях выжить можно, что и продемонстрировали ваши товарищи. Ададжири вновь махнул рукой в нашу сторону. Тренируйтесь, тренируйтесь и еще раз тренируйтесь. Возможно, такой ситуации в вашей жизни не будет никогда. Но если она будет, подготовка поможет вам выжить. Я слушал главного судью Краймуха и уже обрадовался, что его речь явно подходит к концу, но не тут-то было. «А теперь главное», — провозгласил Ададжири. «Все выжившие получили высший балл за экзамен по физической и магической подготовке. У разных курсов этот предмет называется по-разному, но вы все знаете, о чем речь конкретно в вашем случае». Однако среди выживших есть человек, который сегодня получает высший балл по еще одному предмету. — О как! Действительно неожиданно! — Господин Раджат! — Ададжири бросил на меня требовательный взгляд. Я сделал несколько шагов вперед. — Перед вами не только сильный, но и самый умный студент, — сообщил Ададжири. Господин Раджат оказался единственным, кто не стал слепо бросаться в бой с маленькой группой против очевидно превосходящих сил противников. Господин Раджат сначала решил поискать себе союзников. И именно это обеспечило выживание не только его группе, но и тем, кто к нему присоединился. Что, правда, больше никто до этого не додумался? Причем никто за последние как минимум три года, раз здесь и пятикурсники есть? Решение же на поверхности лежало. Или это психологический момент, на котором нужно сделать акцент именно сейчас, в преддверии грядущей войны? Очень может быть. «Лидеры выживших групп, шаг вперед!» — потребовал Ададжири. Из кучки выживших вышло восемь человек. «Лидеры групп Коалиции Раджат, еще шаг вперед!» — шагнули шестеро. Да уж, нагляднее некуда. «Как видите», — хмыкнул Ададжири, — «подавляющее большинство выживших — это те, кто действовал в большом объединении. И господин Раджат, как инициатор этого объединения, сегодня получает также высший балл за экзамен по дипломатии». «Логично. Правда, один в поле не воин, и к дипломатии это тоже относится. Практически невозможно договориться с теми, кто заранее настроен агрессивно против тебя». «Лидеры групп, которые присоединились к коалиции господина Раджат», — продолжил Ададжири, — «могут получить либо плюс два балла к результатам своего будущего экзамена по дипломатии, либо оценку хорошо автоматом, без сдачи экзамена. Свой выбор вы озвучите своему преподавателю». Шкала оценок в Академии принята от 1 до 10. Средний проходной балл по итогам всех экзаменов, который нужен для сохранения свободы передвижения, в том числе выходов в город, — восемь. Хорошо, это и есть те самые восемь. Вот теперь у меня все, — подвел итог Ададжири. Поздравляю вас с окончанием первого полугодового экзамена. Студенты начали расходиться, а ко мне подошли Шинкара и Аргус. «С тобой выгодно дружить», — улыбнулась Шинкара. «Спасибо, дружище!» — хлопнул меня по плечу Аргус. «Мы теперь вообще красавцы! Не просто крутые бойцы, а еще и умные!» Аргус многозначительно поднял указательный палец. Шанкара фыркнула, глядя на его ужинки. «Но вообще да, этим объявлением перед строем Ададжири нехило так поднял мне репутацию. Не только мне, конечно, всем лидерам групп, которые объединились в лабиринте, но мне особенно». Я — единственный глава клана среди студентов. И единственный же, кто продумал ситуацию хоть чуть-чуть вперед, а не тупо бросился в мясорубку. Плюс маги-простолюдины, плюс потенциальный новый объект. Хороший день. В кое то веке время тестов и экзаменов в Академии окупилось для меня сполна. «Ладно, шутки в сторону», — стал серьёзным Аргус. Вы же получили мои письма. Сегодня вечером жду вас в гости. Лакшти и Бхаскара своё присутствие уже подтвердили. Я только Махини еще не видел сегодня. Я буду, кивнул Шанкара. Я тоже, подтвердил я. Тогда до встречи.